Глава четырнадцатая. Ник. Прошло четыре дня, а я так и не появился дома. После того, что случилось, я не хотел даже носа туда показывать. Я не знал, как отреагирую, когда снова окажусь лицом к лицу снова. Я был страшно зол на нее. Ее дурацкая затея обошлась мне более чем в сто тысяч долларов. Столько стоила моя Феррари. Перемирие между группировкой Рони и моей окончательно нарушилось. До сих пор помню, как мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда я услышал выстрел и крикнуло на заднем сиденье. Я боялся оглянуться назад, боялся того, что могу там увидеть. Это был самый большой ужас в моей жизни. И все из-за глупости этой девчонки, которая не слушала меня ни в чем. Интересно, где и когда она научилась так водить? Даже я чувствовал себя беспомощным в сравнении с ее мастерством и смелостью. Меня поразило, как она вписалась во второй поворот. Так рисковать может только человек со сниженным инстинктом самосохранения. У меня не выходило с головы наш поцелуй. Я не мог забыть ее полные, сладковатые на вкус губы, ее тело, которое сводило меня с ума. Как мне вернуться домой, когда я не знал, как себя вести? Часть меня жаждала месть Эта девчонка с медовыми глазами лишила меня самого большого сокровища. А другая часть, Жаждала заставить ее трепетать при виде меня, чтобы у нее дыхание перехватывало в моем присутствии. Я склонялся больше к первому варианту. Четверо суток я тусовался днем и ночью, ложился спать на рассвете и каждый раз с новой девушкой. Наконец, я вернулся домой. Разбитое стекло в машине я успел заменить. Припарковался на своем месте, надел солнцезащитные очки, чтобы не так было заметно мое страшное похмелье, и направился ко входу надеясь незаметно проскользнуть в свою комнату и провести в ней весь день. Однако это оказалось невозможным. Из кухни доносились голоса. Я медленно вошел. В кухне завтракали Рафаэлла, Ноа и Дженна. Мои глаза задержались на той, которой всего за несколько дней удалось перевернуть мою жизнь. Я заметил, что ее кожа загорела на солнце, а волосы еще больше выгорели. Она была в купальнике и сверху обернута полотенцем. Рядом с ней сидела Дженна в бикини. Лицо озаряло приветливая улыбка. Они теперь подружки? Наконец-то ты вернулся, Ник. Отец звонил вчера тебе весь день. Мягко сказала мне рафаэла которая выглядела бодрой и свежей. В отличие от взъерушной Ноа, она была при полном параде. Светлые волосы собраны, белый льняной костюм хорошо отглажен. Черт, как быстро она стала миссис Лейстер. Я был занят, коротко ответил я, направляясь к холодильнику, чтобы взять пиво. В чем дело, Ник? «Ты не поздоровуешься с нами?» Спросила Дженна, повернувшись ко мне на стуле. Я хмуро посмотрел на нее. Дженна прекрасно понимала, в каком я расположении духа. Почему она не последовала примеру Ноа и не сосредоточилась на своей миске с хлопьями? Я буркнула что-то в качестве приветствия, поднося карту пива и наблюдая, как Ноа делает вид, что мое присутствие ей совершенно безразлично «Николас, отец звонил тебе, потому что сегодня вечером мы с ним уезжаем в Нью-Йорк. Обратилась ко мне рафаэла у него конгресс, и он попросил меня поехать с ним. Я бы хотела, чтобы ты побыл здесь снова, чтобы она не оставалась одна в этом огромном доме. «Мам, ну я же сказала, со мной все будет в порядке», не выдержала моя сводная сестра. «Я прекрасно справлюсь здесь одна, а Дженна составит мне компанию, правда, Дженна?» Спросила она, повернувшись к ней. Дженна кивнула, пожала плечами, посмотрев сначала на меня, а потом на Ноа. Ноа не хотела, чтобы я был рядом. Это становилось интересным. «Я останусь дома», — объявил я, не отдавая себе отчета, во что ввязываюсь. Но забыла о своем мнимом безразличии и посмотрела на меня удивленно. Судя по выражению ее лица, она предпочла бы остаться с кем угодно, только не со мной. «Так мне будет гораздо спокойнее. Спасибо, Ник», — сказала рафаэла сделав последний глоток кофе и встав из-за стола. «Пойду собирать вещи. Мы еще увидимся до отъезда» сказала она и вышла за дверь. «Тебе совсем не обязательно оставаться здесь. Я могу позаботиться о себе сама», — сказала Ноа сдержанным тоном. Я подошел и сел на стул рядом. «Сомневаюсь, что ты справишься, но я остаюсь не поэтому», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. «Похоже, я скучал по тебе, Веснушка. У тебя на сегодня есть план, чтобы вынудить меня потерять сто тысяч долларов?» — спросил я, подтрунивая над ней. Ноа вздохнула. В ее глазах читалось смущение. И когда она начала что-то лепетать в ответ, я решил прекратить ее мучение «Расслабься», — я пошутил. «Ты не сможешь заплатить мне за все даже в своих мечтах», — добавил я. Мой взгляд невольно переместился к ее мокрому декольте, а затем к ее татуировке, которая сводила меня с ума. «Хочешь сказать, что забудешь об этом?» — спросила она с недоверием. «Думаю, я мог бы рассчитывать на какую-нибудь сатисфакцию». Ответил я и тут же понял, что снова флиртую с ней. Она в замешательстве заморгала. «Слушай, давай вернемся к нашей договоренности о том, что я игнорирую тебя, ты игнорируешь меня, и все счастливы», сказал я, вставая и надеясь на то, что ничем не выдал своих истинных чувств. Мой взгляд упал на Дженну, которая с улыбкой заинтригованно наблюдала за всем происходящим. Я повернулся к ним спиной и вышел в сад, удивляясь тому, что, черт возьми, вся моя злость испарилась, как только я увидел ее».